Глава шестьдесят шестая До недавнего времени Сися думал, что самое жуткое событие в его жизни произошло в ниве, несущейся по сельской дороге из недвиговки в сторону города. Теперь его не покидала навязчивая мысль: как же было бы хорошо разъебаться в этой ниве в смятку, как покойный Бурый, или хотя бы овощить без сознания в больничке на всем готовом, как Шварц. Лежи себе сы в трубочку, в хер не дуй, пусть они тут сами разбираются со своим. Запеликал пейджер. Слава с ненавистью пнул засраный треснутый стеклянный столик, на котором лежало устройство. Предыдущую моторолу, привезенную неделю назад каким-то незнакомым пацаном лет тридцати, он технично потерял в змеевской балке в надежде, что так история с поручением майора и закончится. На следующий день после потери его средь бела дня тормознули прямо у дома, в арке два левых типа, и предложили двинуть с ними чисто покататься по району. Рыпаться Сися не решился. Уши одного из типов были характерным для борцов образом переломаны до состояния цветной капусты, а второй Вася подкрепил предложение, наполовину высунутый из кармана кожана рукоятью ПМа. Так Славу узнал что слухи, ходившие среди стремящихся в бригаду старшаков, являются правдой. Из-за своих слоновьих габаритов Хасим-Узбек действительно передвигается на микроавтобусе. Да и туда-то забирается только через задние двери, потея и матерясь. О чем слухи умалчивали, так это о наличии в микроавтобусе мясницкой колоды во много слоев залитой коричневой кровью и покрытой засечками от множества входивших в нее лезвий. Хасим без интереса посмотрел на новоприбывшего, спросил про Пейджер, понимающий качнул подбородком при слове «потерял» и раздробил Сиси правую кисть молотком. Колода безразлично впитала кровь очередного провинившегося. «Всему вас, гандавню, учить надо». Сказал Хасим, отложив молоток и неприязненно кривя губы. Накорчащегося на грязном полу микроавтобуса Сисю он не смотрел, сосредоточив внимание на заклеенном бумагой окошке. А с сними в частном секторе на Александровке или на зоопарке. На Нахаловке не надо. Ёбнут тебя там, как щенка обоссанного. Дом, не квартиру. Адрес через пацанов передашь». «Как?» — прохрипел с пола слова. Несмотря на разрывающую сознание боль, он пытался слушать лекцию бандитского лейтенанта. Он уже сообразил, что живым из микроавтобуса можно было и не выйти. «Ебать, нет твоей проблемы. Как?» Хасим наконец покосился на жертву и хмыкнул. «Вторую руку клади, покажу. Или хер. Там вообще никаких вопросов больше не останется». Больше Сися ничего не говорил, только подвывал и шипел, баюкая уничтоженную руку. «Адрес передашь через пацанов», — повторил узбек. «Торчков мои подгонят. Я хотел человек пять, а дальше, чтоб ты сам крутился, на ты, сука, непонятливый попался. Так что, двоих-троих, а там сам ебись. Ханку черняшку колеса раз в неделю от меня будут подвозить». «Мало будет, скажешь, довезут. Да Цены, условия, скидки — это вообще меня все не ебет, сам разбирайся, бизнесмен хуев». Слово «бизнесмен» Хасим Узбек произносил с мягким знаком. «Главное, ты мне раз в неделю передаешь косарь Гринов», — продолжил он. «Среду. Среда — хороший день. Выходные уже скоро. С мусором за прикрытие сам договаривайся». «Мне его собачий интерес в хуй не уперся». «Понял все?» Сиси -си кивнул, не переставая шипеть сквозь зубы. «Пейджер, пацаны сейчас новый дадут». «Не потеряй, смотри. Ты же у нас, я так понял, Машка-растеряшка». По жировым волнам, обтянутым синим костюмом, Адидас явно на заказ шили неожиданно, подумал Сися. -си не бывает же таких размеров, прокатилась дрожь. Отсмеявшись, узбек чмокнул губами, послав Славе воздушный поцелуй. «Свободно, Маша!» Стараясь ничем не проявить плещущуюся внутри ненависть, Сися полез на выход из страшного микроавтобуса. «А!» — вяло повел многослойной рукой мучитель. «Тормозни!» За первый пейджер мне торчишь. Из-за беспокойства. То на то получается косарь баксов отдельно от того, что обговорили. Можешь сейчас отдать, да закроем этот вопрос. А, нету, да? Ну тогда не обессудь, Вася. Счётчик пошёл. По-братски тебе сделаю десять процентов в неделю. Это какой то мне брат, Мараси марась 20 Двадцать тогда. Считаем сегодняшнего дня для удобства. Выслушав этот явно неоднократно уже обкатанный Хасимом на различных собеседниках монолог, Сися вывалился в мерзотную октябрьскую ночь где-то в окрестностях улицы Портовой. Подождав, пока повозка узбека скроется из пределов слышимости, Слава поднял голову к черно-серому небу и издал рев раненого зверя. Сука, попал бригада называется. Все мечты сбились. Пейджер продолжал пиликать и елозить по стеклянному столику. Сисев скинулся, схватил левой рукой. Правая забинтованная распухлое и ни на секунду не переставала отзываться гулкой, пульсирующей болью. Проклятое устройство. И прочитал кодовую фразу «Ужин через час не опаздывай». Подписи в сообщении не было. В схеме, в которую его затянули люди Хасима, это означало, что через час в снятом в Александровке домике нарисуется очередной торч со смятыми пятихатками, которому надо будет отгрузить наркотики и не забыть напомнить, чтобы рассказал о мутке таким же опущенцам, как он. Клиенты, подогнанные узбеком, его геморроев не решали. Надо было расширять рынок сбыта. Сил злиться больше не было. Сися скрижетнул зубами, встал, отодвинул две почерневшие от старости половицы и вытащил из щели спортивную сумку. Большого смысла в такой конспирации не было. Мусара и его деятельности, очевидно, знали. И чем это может закончиться в средне и долгосрочной перспективах, Слава думать не хотел». Тем не менее, держать дурь просто так в одной из двух комнат халупы ему не позволяло... Он даже сам толком не понимал, что именно. Наверное, привычка, оставшаяся с далеких и наивных времен, когда больше всего сисю напрягали и малолетки из 43-й школы. Он поворошил наваленные в сумке целлофановые пакеты, выудил нужный и неловко по краби закатил шарик гашиша в прозрачную трубочку от шариковой ручки. Подтарчивать Сися начал недавно, как он сам себе говорил, чисто для того, чтобы приглушить боль в раздробленной хасимом кисти. Боль от этих затяжек никуда не делась, а вот переводить товар на собственные нужды слава стал с каждым днем во все больших количествах. «Хуйня», — молча говорил он струйком вонючего дыма, вьющемся из ручки. «Хмурый подороже заряжу. Узбек вон сам говорил, что главное не количество, а качество». «Бля, нет, как там? Не объем, а результат!» В соседней комнате замычали. Сиси дернулся, уронил ручку и выругался. Про постояльца он успел забыть. Надо бы его поскорее выпиздить, пока не в дверь поскреблись. Час с момента сообщения на пейджер вроде бы не прошел, но Гашиш проделывал странные штуки с течением времени. То растягивал его, то наоборот комкал, мял и проковыривал в нем зияющие дыры. «Надо подсобраться», — сказал себе Слава и шлепнул левой ладонью щеку. Все окна в домике были заколочены листами ДСП, так что посмотреть, кто находится снаружи, возможности не было. А если бы и была, то ничего бы не изменилось. В стрёмную хату ходили только торчки. Соседние дома, предназначенные под снос, стояли пустыми. Дальше на улице еще вроде бы жили цыгане — И находилась подпольная автомастерская, где на пизженных машинах перебивали серийные номера и перетягивали салоны. Короче, кто не надо, шароебиться здесь все равно бы не стал. С улицы дохнуло слякотной мерзостью. «Один?» — спросил Азаркин, заглядывая сиси через плечо. Одет он был в цивильное, чтобы без надобности не смущать обитателей этой части Александровки и случайно не получить пулю или нож. Тут могли в патьмах не разобраться, кто и что. Слава кивнул. Из глубин халупы донеслось громкое мычание. Блядь. Азаркин дернул руку за пазуху. — Да не, я забыл, — зачастил Сися. — Там это, клиент ставится. Дал денег няде, типа. Он, черт, там ничего такого. Я забыл, простите. Это заикающееся «простите» прозвучало так жалко что Азаркин вернул руку на место из недр дубленки и ухмыльнулся. «Ты мне смотри, Ситников, считай, наркопритон на районе открыл, плюс хранение в особо крупных с целью сбыта, да у самого глаза торченые. На пятнашечку поедешь, если память не улучшится. Забыл он». Сиси нетерпеливо дернул плечом. Вся его жизнь за несколько дней полетела в такую бездонную жопу, что майорские угрозы просвистели сквозь затуманенное гашем сознание, не вызвав никаких эмоций. «Я ждал уже за эту неделю. Там подъеду сейчас, мне работать надо, я пойду тогда». «Стоять!» — вальяжно, чуть нараспев сказал Азаркин. «Работник, блядь! Дело есть. Я тебе раньше не сказал, забыл». Головников в последнее время что-то. Чересчур. Никакие головники, которых справедливость ради в последнее время и правда было в избытке, никогда не мешали Азаркину четко ставить задачи подчиненным и людям, которых он таковыми считал. Причина забывчивости майора заключалась в другом. Надо было выждать и посмотреть, как новый должник узбека будет справляться с возложенными обязанностями и как завязнет поглубже, чтобы уже не соскочить. «Ты, Ситников, не маленький, сам должен понимать», — продолжил майор. «Хасим тебя рано или поздно либо ёбнет за ненадобностью, либо мне сдаст. И я бы, честно говоря, на твоём месте выбрал первый, Варик. Ты уже себя на такой срок наработал, что к пенсии выйдешь». Ничего такого Слава, если честно, не понимал. Он был слишком погружён в текущие проблемы, чтобы видеть ситуацию в перспективе. Зато теперь ему стало по-настоящему страшно. «Но можем-то базариться. Я ж не зверь какой-нибудь». «Деньги? Сколько? Я сделаю!» — засуетился Сися. «Сделал уже, сиди!» — отмахнулся майор. «По баблу, как решили, так и будет на первое время». Не, ты посматривай, кто ходит. Имена спрашивай, фамилии, кто что. Записывай или запоминай, это мне похуй. Главное, мне сообщай. Будем с тобой ситников вместе охранять». «социалистическую законность». Единственной мыслью, пульсирующей в сисином сознании, было повторяющееся слово «пиздец». «А когда следствие дело дойдет, если дойдет, я там сообщу, кому надо, что ты сотрудничал, в полной мере осознал, вся такая хуйня. По минималочке оттянешь и на свободу, как говорится, с чистой совестью. Так они же мне не скажут. Проси паспорт предъявить». — хохотнул Азаркин. — Или расписки пусть пишут. — Придумаешь. — А, да, узбеку, конечно, ты можешь про этот наш разговор спизнуть, но я того, что с тобой тогда будет, даже врагу не пожелаю. А врагов у меня, Ситников, хуя. Не попрощавшись и не удостоверившись, что Сиси его понял, в этом он был уверен, майор поддернул воротник дубленки, развернулся и скрылся в слякотной темноте Александровки. «Сука, сука, сука!» — шепотом закричал Слава на автомате, врезал искалеченной рукой по стене хибары и захлебнулся криком боли. В том, что все это происходит именно с ним, поверить было невозможно. Ему словно снился очень страшный сон, никак не желающий заканчиваться. Он с подвываниями вернулся в дом, Подумал сделать еще пару напасов, но заставил себя тормознуться. Распахнув скрипящую дверь во вторую комнату, он уставился во тьму и хрипло сказал. «Имя? Как зовут?» «А что, собственно?» — забормотали из комнаты. «Зовут тебя как?» Ты это... Степан?» «Фамилия!» — рыкнул Сися. «Чья?» «Сука, фамилия твоя какая! Глаза и «Ребезинский». Пролепетал из комнаты угашенный героином бывший физрук средней школы номер 43 имени Невского В.